сказал Стейн. «Он вернется из Франции по дороге в Трэгисол, если они все еще будут здесь, опять навестит их. Ведь, может, и мистер Каупервуд приедет к этому времени. Если да, он будет очень рад снова встретиться с ним». Стейн явно предлагал ей свою дружбу, и Беронис решила извлечь из этого все, что можно. «Не исключено, что это начало флирта». Мысли о такой возможности еще и раньше мелькала у Беронис, с тех самых пор, как она узнала, что Стейн хозяин поместья, где им предстоит жить, и, возможно, будущий партнер Каупервуда. Когда он ушел, она замечталась, вызывая в памяти его высокую и стройную фигуру, безукоризненный летний шерстяной костюм, красивое лицо, руки, глаза. Все в нем — внешний вид, походка, манера держаться — Было полно своеобразного обаяния. Но он связан деловыми отношениями с Каупервудом. Об этом следовало подумать, как и о том ложном положении, в каком находится она и ее мать. Ведь он может догадаться, он не полковник Хоксбери и не Артур Тависток, которых нетрудно провести, как и всех этих сельских священников и старых дев это так же несомненно, как и то, что не ее, ни Каупервуда не удалось бы в подобном случае обмануть. Если сейчас дать Стейну хоть малейший повод к флирту, он, пожалуй, поведет себя с нею, как с женщиной определенного типа, какой она, собственно, и была. Одной из тех, кем можно пополнить перечень своих побед, вовсе и не помышляя о браке. Нет, она слишком привязана к Каупервуду, слишком заманчиво участвовать в осуществлении его грандиозных планов. Она и думать не хочет о таком предательстве. Ее измена была бы для него слишком тяжелым ударом. Притом он, пожалуй, жестоко отплатил бы ей. Она даже задумалась, разумно ли вообще встречаться с Состейном. На однажды ранним августовским утром, Когда она, словно нарцисс, любовалась собой в зеркале, ей принесли письмо от Стейна. Его грум с двумя лошадьми уже находится на пути в Праерсков. Сам он тоже выезжает из Парижа и хотел бы, если она позволит, прибыть следом. Бернис ответила короткой запиской. «Разумеется, ее матушка и она сама будут рады видеть его». Волнение, которое Бернис при этом почувствовала, заставило ее призадуматься и невольно вспомнить о Каупервуде, который, кстати сказать, в это самое время упивался чарами Лорны Мерритс. Стейн — финансист менее проницательный и ловкий, чем Каупервуд, в области чувств был ему достойным соперником. Стоило этому англичанину всерьез увлечься, как он становился на редкость изобретательным и напористым. Он любил красивых женщин, и какими бы делами ни были заняты его мысли, вечно искал все новых и новых приключений. Бернис пленила его с первого взгляда. В этом чудесном уголке Одна с матерью, она казалась ему вполне подходящим объектом для его пылких чувств, однако Стейн понимал, что придется считаться с Каупервудом и действовать осторожно. Но поскольку Каупервуд ни разу не обмолвился, что является опекуном Бернис, а она живет сейчас здесь, в его доме, так почему бы ему, владельцу поместья, не наведываться к ней и впредь? по крайней мере, до тех пор, пока она не узнает чего-либо нового. И так, когда настало время уезжать из Парижа, Стейн с истинным удовольствием собрался в путь и решил извлечь как можно больше из представившегося случая побыть подле Беронис. Со своей стороны Беронис тоже приготовилась к встрече. Она надела свое любимое бледно-зеленое платье, была оживлена держалась куда менее официально, чем в прошлый раз. Хорошо ли он провел время во Франции? Какая лошадь победила, гнидая с белым пятном у глаза или большая вороная с белыми ногами? Оказалась большая вороная. Она принесла Стейну приз в 12 тысяч франков, а заодно и выигрыш нескольких пари. В общем и целом 35 тысяч франков. Достаточно, по-моему, чтобы превратить в аристократов целой семье французских бедняков